Принцип действия. Шел пятый час после полудня, когда он закончил машинно-математический поиск и анализ пакета поступившей информации. Наметил план действий на ближайшие два дня. Потом переоделся и спустился вниз к машине, ждущей его во дворе. К шесть он встречал Кристину у дверей факультета с букетиком ромашек. Оказалось, его ждали, но не Кристина, ее поклонники. Кристина. Кудрявый Жорж со товарищи, двое из которых выглядели весьма впечатляюще, занимаясь очевидно бодибилдингом по методу Шварценеггера. "Эй, малый, поманил один из них пальцем Матвея. Тут к тебе разговор имеется". Матвей послушно подошёл. "Не ходи сюда больше", сказал Жорж с кривой ухмылкой. "Эта девушка не твоего круга, понял?" "А какого? Внутреннего?" спростадушнил Матвей, вспомнив изречение Ильи Муромца. «А болт с левой резьбой и очень мелкой насечкой тебе случайно не нужен?» У кудрявого красавца брови полезли вверх, глаза сузились, ноздри раздулись. «Шутить вздумал», — прошипел он. «Но смотри, ты сам этого хотел». Его удар Матвей мог перехватить двадцать раз, как и удар первого Шварценеггера. Но в этот момент из дверей выпорхнула Кристина, и Соболев изменил намерение. Отвечать на замахи и жуткие по силе удары телохранителей Жоржа он не стал, продемонстрировав танец уклонов и сложных текущих переходов, в результате которого оказался за пределами ринга с пятеркой бойцов. Лишь одно он позволил себе с удовольствием – мимолетную хлесткую пощечину Жоржу, надолго оставившую след. Кристина ничего не поняла, хотя и с подозрением оглядела растерянную компанию Жоржа, застывшую в характерных позах. Подхватила Матвея под руку. «Куда идем?» Предупреждаю, я жутко голодная. Тогда едем в Дели. Кстати, экзамен сдала? спрашиваешь. Но я не хочу в Индию, я умру с голоду по пути. Дели индийский ресторан, где очень прилично кормят и обслуживание по первому разряду. Шокированные происшедшим, ничего не соображающие компаньоны Жоржа не стали преследовать объект устрашения. Элитный зал ресторана Дели, рассчитанный на 20 человек, был невеликий и уютен и обслуживался индийцами, хорошо говорящими на русском языке. Матвей хорошо знал этот отель, с которым жил когда-то на одной лестничной площадке, и их с Кристиной сразу пропустили. Из четырёх пар вкушающих яства индийской кухни, только они двое были одеты по-летнему. Остальные выглядели как дипломаты на приёме или что-то хуже бизнесмены с вечерними дамами. Кристина сморщила носик, и Матвей беспокоился. "Если не нравится, давай найдём что-нибудь получше. У них здесь есть даже динер-театр". Кристина рассмеялась, понизила голос. Я не избалована ресторанами, хотя вовсе не против пожить красиво, но снобизмом не болею. А что такое динер-театр? Ресторан, где во время ужина происходит театральное представление. В большом зале Дели в основном поют и танцуют. Хочешь, пойдём туда? Нет-нет, я хочу посидеть в тишине. Кстати, у меня есть деньги, стипендию получила. Матвей и Гёнька сжал локоть девушки и усадил её за столик у стены, рассчитанный на две персоны. Официант с могулой улыбающейся индиец подошёл тот же. Добрый вечер. Слушаю вас внимательно. По-русски он говорил с заметным акцентом, но слов не коверкал. Принесите то, не знаю что, но подешевле, пошутил Матвей. Кристина прыснула. Официант уловил только смысл слова подешевле, и приготовился было к ответу, но Матвей успел его остановить. Извините, накройте нам стол по полной программе. Понял, оживился индиц. С вином, водкой, коньяком, шампанское есть, найдём, тогда несите. Официант отошел, клиенты ему явно понравились. «Подождем немного», — сказал Матвей. «Почти все блюда у них готовятся после заказа, редко и подогреваются». «Ты здесь часто бываешь?» «Подразумевается, с красивыми девушками?» Кристина засмеялась. От ее тихого смеха и даже улыбки бросало в жар. «Ты невероятно догадлив». «Нет, не часто. По правде сказать, я здесь всего третий раз, хотя я индийскую кухню люблю. Я вообще люблю хорошо поесть, особенно сладкое, острое и перченое». Это один из моих пороков. Ужасный порок. Кристина достала сигареты. Можно закурить? Глаз прочитал про себя Матвей. Помедлил. Ты, кажется, не курила или решила жить по-прутково? То есть у Казьмы Прутковой есть изречение: пороки неотъемлемая часть добродетелей, как ядовитые снадобья целебных трав. Кристина пристально посмотрела в глаза Матвею, потом спрятала сигареты в сумочку. Ладно, не буду. Кури, если нравится, запротестовал он. подумав, добавил с улыбкой. У каждой машки свои замашки. Одна любит чашки до да ложки, другая пряжки до да серёжки. Кристина нахмурилась, надула губки, но не выдержала и снова рассмеялась. Зазвенели хрустальные колокольчики, оглянувшись, прикрыла рот рукой. Ой, я так громко. Но Машка меня ещё никто не называл. А ты хорошо знаешь русский фольклор? Даль знал его лучше. Впрочем, филолог я или не филолог? А если серьёзно, где ты работаешь? Матвей не успел ответить, официант принёс заказ. Полная программа индийской кухни состояла из горячего ржаного хлеба нан, видели пёшек, сик кабаба, разновидности шашлыка из рубленной баранины, карри в масле овощей в густой подливе, рамсати райса, риса, сваренного вместе с горохом, с обжаренным луком и специями, гуши, жареных грибов, фруктовых соков и кульфи, знаменитого индийского мороженого. приготовляемого из топлёного молока. Пока Кристина жмурилась от удовольствия, вкусно и насыщалась, Матвей просветил её по части индийских специй и пряных трав, использованных в блюдах. Девушка знала только чёрный перец и корицу. Матвею же были известны десятка два, в том числе красный перец чили, белый, зёрнышки кинзы, тмирик, гвоздики, лавровый лист, кардамон, анис, горчичные семечки и многое другое. Кристина осталась в восхищении, как от изысканного ужина. так и от познаний партнера. Из ресторана они ушли рано, в десятом часу вечера, и Матвей повез девушку домой, где они пили кофе, слушали музыку, хозяин любил мелодии в стиле ритм энд блюз и сингл, смотрели видеоклипы и беседовали о литературе и театре. Остаться ночевать Матвей Кристине не предложил, она была благодарна ему за это и в то же время немного разочарована. Пока он вез ее через полгорода к общежитию, молчали, а прощаясь у дверей Даса, Матвей задержал руку девушки в своей. Тебе не кажется, что могут произойти два несчастья, задумчиво спросила Кристина. Отблеск из окна общежития падал на её лицо, и казалось, она светится в темноте. "Какие?" хрипловато осведомился Матвей. "Первое ты влюбишься в меня, второе я в тебя". Матвей помолчал, потом шёпотом произнёс: "Второе трагичней". Мгновение девушка вглядывалась в него загадочными бездонными глазами, поцеловала в губы и скрылась за дверью второго корпуса Даса. то и дело впускающий и выпускающий стайки студентов. А у Матвея свело скулы как от лёгкого электрического разряда, и губы долго хранили ощущение фиалковой свежести и родниковой чистоты. Стадия полного расслабления длилась более 20 минут, и как всегда, в конце её Матвей услышал тихие голоса, пронизывающие пространство и время и его самоо Смысл слов ускользал, терялся в ассоциациях и шумах психического ветра. Но в последнее время Матвею стало казаться, что голоса эти принадлежат тем самым божественным существам, Инфарху и его спутнице, которые приходили к нему в его эзотерических снах. "Дай", расслышал он последнее слово, прошептал в ответ. "Повторите, я не понял". Но ответом было лишь глубокое космическое всеобъемлющее молчание, чей язык не понимал не только Соболев, но и ни один человек на земле. Очнувшись, он уселся на ковёр в позе лотос, перешёл на глубокое дыхание, один вдох, один выдох на 5-6 минут и принялся созерцать свою внутреннюю вселенную, достаточно сложную и богатую, полную тайн и намёков на ответы. Это помогало найти душевный резонанс и достичь нужной концентрации психики. В памяти всплыли детали предстоящей операции, выстроились в ряды и блоки, образовали стройную пирамиду условий и вариантов. проиграв операцию на образно-чувственном уровне, Матвей подключил психофизические механизмы реализации и добился устойчивой анальгезии, полной нечувствительности к боли. Рывком через пальцы ног встал. Душа была полна уверенности в благополучном исходе дела, а тело сил и энергии. Хотелось двигаться, что-то делать, жить активно, интенсивно и быстро. Не удержавшись, Матвей прыгнул без разбега через диван и тут же через журнальный столик с вазой, мишумно сел в кресло, ещё хранившее тепло Кристины. Силой воли отбросил её образ, зашёл в ванну. Из зеркала во всю стену смотрел на него высокий, поджарый, смогулый с куластый молодой человек, с уверенным, жёстким и пристальным взглядом льдисто-голубых глаз. На вид он не был особенно широкоплечим и мускулистым, но во всём его облике, наклоне головы, в жестах чувствовалась огромная скрытая сила и хищная готовность к действию. Матвей сделал особые усилия, и мышцы плеч буквально затанцевали, словно жили отдельно от костей. Их танец перешёл на мышцы груди, живота, бёдер, ног, стих у ступней. Увидели бы этот танец друзья, их отношение к Матвею наверняка изменилось бы. Хоп, Матвей подбросил мыло, проткнул его ударом среднего пальца. Действовать, действовать, вот для чего мы существуем, как говорил Фихте. Сборы в дорогу длились до часу ночи, и спускаясь к машине Матвей, молился, чтобы никто не встретился по пути. Ему повезло, и уже через полчаса он въехал во двор старой конфетной фабрики, приготовленной к сносу и примыкающей с тыла к зданию Независимой Федерации Кикбоксинга на улице Давыдковской, 25А. Ночь была темная, безлунная, тихая, лишь изредка, издалека доносился шум редких автомашин и звуки музыки. Матвей выждал какое-то время, вслушиваясь в тишину, настраивая себя к грядущему напряжению. Резиденция Белова наверняка охранялась, являясь по сути штабом штурмового десантно-диверсионного отряда Щит, но со стороны фабрики, похоже, никто в федерацию не контролировал. Развернув сумку, Матвей переоделся в чёрный комбинезон трико, оставляющий открытыми лишь глаза. Усмехнулся в душе ниндзя Аляриус, забросил Поудобнее рюкзачок с инструментом и спецнаряжением за спину, подождал минуту и выбрался из машины. Он хорошо видел в темноте почти как днём. Эта особенность зрения открылась ему ещё в детстве, помогая в играх, а потом на тренировках. Двор конфетной фабрики отделял от за дворок бывшего института на Давыдковской высокой кирпичной стеной на старой кладке. Кирпичики кое-где выщербились, и взобраться на неё не составило труда даже без кошек и накоде. Накоде Кошачьи лапы особого рода перчатки с когтями и пупырчатой поверхностью. На стене Матвей пролежал несколько минут, оценивая обстановку и сделал вывод, что внешней охраны центр Белого не имеет, но изнутри явственно тянуло угрозы и предостережения. Если это и в самом деле штаб отряда Щит, не прочного гостя ждут неприятные сюрпризы.